Глава 9. Гибель Артузова В одном из своих эфиров я как-то рассказал подробнее про этого человека. И тут же последовала многодневная истерика по поводу того, что совершенно правильно его расстреляли. Матерый был враг народа. Сталин, мол, не мог так жестоко ошибаться. Вождь насквозь видел, какая вражина этот Артузов. На протяжении нескольких дней я прочитал массу комментариев в таком духе. При этом об Артуре Христиановиче Артузове известно практически все, что только может быть известно о человеке. Феликс Эдмундович Дзержинский, создатель ВЧК, сказал о нем, что это честнейший товарищ, которому он может верить как самому себе. Оценка, в общем, достаточно серьезная. В противовес ей приговор всего из одного слова – расстрелять. Начнем с того, что жизнь и деятельность Артура Христиановича всегда была бурной. Создание советской контрразведки и разведки, знаменитой операции «Трест», «Синдикат-2», которые просто потрясли мир, установив новые стандарты для деятельности спецслужб, бесспорно его заслуга. Артузова вообще считали гением спецслужб. Не знаю, не берусь судить, насколько это справедливо, но ясно одно. Человек был весьма и весьма незаурядный. Существует, впрочем, другое, прямо противоположное мнение. Определенная категория людей называет Артузова сталинским опричником, виновником террора 20-30-х годов, палачом, в котором не было абсолютно ничего человеческого. То, что его расстреляли в 1937 году, лучшая награда за всю его деятельность в советских органах государственной безопасности. Не секрет, что такая оценка строится на периодике времен перестройки и начала 90-х. Тогда на советские органы государственной безопасности вылили столько помоев, что до сих пор невозможно разобраться, где факты, где вымысел. Подавляющее большинство людей так и живет мифами той поры, ничего не зная о реальных людях, живших и погибших в годы политических репрессий. Артузова арестовали в мае 1937 года. Для пытливых умов назову точную дату – 13 мая. В этот день он не вернулся домой. Жена особенно волноваться не стала. Она уже привыкла к тому, что для мужа это абсолютно нормальная практика, он дневал и ночевал на работе. Вообще это свойство чекистов самого первого поколения. Они были абсолютные трудоголики, могли работать чуть ли не по 20 часов в сутки. Но ранним утром, в свойственной той эпохе манере, раздался стук в дверь, грубый и требовательный. Так стучали сотрудники органов государственной безопасности. Супруга Артузова открыла дверь, на пороге были два человека в штатском. Они протянули ордер номер 1723 на производство ареста Артузова Артура Христиановича и обыска в его квартире. Жена прочитала и потеряла сознание. Хотя арестовывать в квартире было некого. Хозяйку дома трогать запретили, самого Артузова дома не было, поэтому просто изъяли все документы. Паспорт, партийный билет, знак почетного чекиста вместе с удостоверением, орден красного знамени, наградное оружие, пропуск в Кремль. В общем, полный букет документов, обличающих, естественно, подлую шпионскую суть создателя советской разведки. Допросы шли на Лубянке, в свойственной тому следствию манере. И арестованные все рассказывали, подтверждали самые сумасбродные факты, обличали друзей и сослуживцев, давали любые показания так охотно, что следователи только успевали записывать. Первый допрос Артура Христиановича Артузова – это 27 страниц убористого текста. Создателя советской разведки обвинили в работе на Германию. Естественно, на кого же еще должен был работать швейцарец с русским сердцем? Было бы странно, если бы он на Германию не работал. Если внимательно читать тот самый протокол из 27 страниц, то ловишь себя на мысли, что невероятно сложно отделить, где правда, где вымысел, а где то, что додумал сам следователь. Дело ведь в том, что Артузов – профессионал до мозга костей, Только такой человек мог разработать операции по завлечению на территорию Советского Союза Бориса Савенкова и Сиднея Рейли. Что можно говорить на допросах, а что нельзя, он понимал лучше, чем кто-нибудь, и, конечно, мог обильно пользоваться дезинформацией. Собственно, именно на этом принципе были построены операции «Синдикат-2» и «Трест», которые разрабатывал как раз Артузов. В частности, в ходе допроса обсуждалась ситуация в разведывательном управлении рабочей христианской Красной Армии, то, что сегодня называется ГРУ. Возглавлял его тогда Рицкий. В декабре 1936 года Артузов отправляет ему письмо, в котором пишет, что удивлен странными, грубыми и не очень понятными старому чекисту методами работы разведывательного управления. Постоянные угрозы в присутствии подчиненных, постоянные выволочки, выговоры. Он даже пишет, что во времена Ленина такое не допустили бы. Коммунист не только должен добросовестно работать на своем посту, но и соблюдать партийную дисциплину, вести себя с коммунистической сдержанностью. Дальше Артузов уточнил, что именно эти слова он произнес в беседе с товарищем Сталиным. Надо отметить, что Сталин и Артузов достаточно неплохо знали друг друга. Нельзя сказать, что они были друзьями, что Сталин встречался с Артузовым чаще, чем с другими чекистами. Но вождь высоко оценил работу Артузова и доверял ему. Хотя, чем ближе к роковым событиям 1937 года, тем меньше и меньше оставалось доверия. Был один очень характерный эпизод. Во время ужина в Кремле, устроенного Сталиным для чекистов, вождь поднял очередной бокал и спросил, а как там поживают наши источники информации, не гонят ли они нам Дезу? имелось в виду, прежде всего, нелегальная разведка в Европе. Артузов, конечно, взял своих сотрудников под защиту, но в тот момент у Сталина были серьезные основания полагать, что его, мягко говоря, иной раз вводят в заблуждение. Артузов пал жертвой собственных пристрастий, во многом дружбы с Тухачевским. Они, как известно, были в очень близких отношениях, и настроения группы Красного Бонапарта не могли не передаваться Артузову. Откровенно говоря, ему было за что критиковать руководство Советского Союза. Если Ворошилов на посту Народного комиссара обороны был абсолютно неприемлем для товарища Тухачевского, то точно такая же история сложилась в НКВД. Для Артузова абсолютно неприемлемым человеком на посту руководителя органов государственной безопасности оказался Егода. Вспомним, что Артузов это первое поколение чекистов. Хотя Егода вышел оттуда же, но при жизни Дзержинского его никто не считал хорошим работником и влиятельной фигурой в органах. Рассматривать его как преемника «Железного Феликса» такое старым чекистам в кошмарном сне не могло привидеться. Вспомним, после Дзержинского органы государственной безопасности возглавил Минджинский. Тоже абсолютно уникальный человек, полиглот, знал 17 иностранных языков, последним выучил фарси, чтобы читать в подлиннике Амара Хаяма. Егода на фоне прежних начальников выглядел бездарным карьеристом. Он начинает выдвигаться на руководящие позиции в НКВД, Уже при Минжинском, но старые кадры его по-прежнему не принимают всерьез. И вот после смерти Минжинского именно Егода становится во главе ведомства. Для Артузова это шок. Вообще чекисты первого поколения были людьми достаточно упертыми, по крайней мере с политической точки зрения. Единожды заняв какую-то принципиальную позицию в рамках внутрипартийной дискуссии, они, как правило, своих взглядов уже не меняли. Именно по этой причине Сталину пришлось уничтожить весь цвет советской разведки. Эти люди питали откровенную враждебность к очень многим сталинским выдвиженцам той эпохи. И как было заведено в тех кругах, взглядов своих они не скрывали, а напротив регулярно подчеркивали. Конечно, Артузов должен был понимать, что санкция на его арест – это вовсе не прерогатива народного комиссара внутренних дел. Он слишком серьезная персона, санкционировать его арест могли только Политбюро и лично товарищ Сталин. Никаких иных вариантов быть не могло. К тому же он знал, что его, выражаясь профессиональным языком, достаточно давно ведут. Он еще 12 апреля, за месяц до ареста, пишет письмо Ежову. Тон письма свидетельствует о том, что Артузов, мягко говоря, не очень доволен. Он указывает, что без серьезных оснований арестованы трое его сотрудников, близких ему людей. Бенедиктов, Тылис и Гудз. Артузов считает, что эта травля организована Абрамом Слуцким и просит его от нее оградить. Интересный момент. Он написал письмо Ежову, но почему-то не написал Сталину. Хорошо, в порядке подчиненности он должен был обратиться к Ежову. Но как видный чекист, как гордость советских органов государственной безопасности, в конце концов, как делегат съезда партии, вполне мог написать прямо Сталину. Не написал потому что не слишком верил в результат, наверное, так. Да, именно делегаты того съезда партии, съезда победителей, как его еще называли, съезда расстрелянных, были впоследствии в подавляющем большинстве уничтожены. Скорее всего, Артузов понимал, что-то такое в стране грядет. Он был профессионалом. Он всегда умел точно чувствовать и, самое главное, оценивать ситуацию. Еще раз повторяю, не будь у Артузова подобных качеств, Ему никогда не удалось бы провести операции «Трест» и «Синдикат-2». Они построены именно на глубоком понимании текущего момента и знании человеческой психологии. При этом Артузов до последнего момента категорически не понимал, что является обреченным. Думал, то, что он сделал для революции, что он сделал для советской власти, для пролетариата, дает ему некую вечную индульгенцию. Он не понял, что наступает другая эпоха. Эпоха, которая перемелет даже таких гигантов, как он. Да, это потом сильно аукнется нашей стране. Не случайно тот самый народный комиссар внутренних дел Николай Иванович Ежов незадолго до собственного ареста напишет в записке Сталину, что наша разведка обезглавлена, ее по сути больше нет, потому что вслед за Артузовым потянули всех прочих сотрудников, кто с первых дней служил в особом отделе Всероссийской чрезвычайной комиссии. И во всем обвинили именно Ежова. Его сделали крайним и расстреляли. Тогда же допрашивали всех подряд. Жену, сослуживцев, просто знакомых. Понятное дело, что наговорили они массу всего. Многие рассказывали абсолютную ерунду, лишь бы только выгородить себя. Нашлись и те, которые выливали на Артузова ушаты помоев, сводили с ним старые счеты. Артузов был вовсе не мешок с пряниками, чтобы нравиться абсолютно всем подряд. Ему припомнили и любовь к театру, И дружеские посиделки с легендарными командармами гражданской войны, начиная с Тухачевского, разумеется. Припомнили, что он делал для Тухачевского скрипку. Даже официантов приволокли из того ресторана, где любили сиживать Тухачевский с Артузовым. Следствие провели весьма оперативно. Потребовалось лишь три месяца. Уже в августе появляется обвинительное заключение, утвержденное заместителем наркома внутренних дел, комиссаром государственной безопасности первого ранга Бельским. То есть комар чихнул. Все на самом высоком уровне. Цитирую. По делу фашистской заговорческой организации, руководимой предателем Ягодой, арестован один из активных участников этого заговора, бывший начальник КРО, контрразведка и НО, иностранный отдел НКВД СССР, и бывший заместитель начальника разведуправления РКК Артур Христианович Артузов. Произведенным по делу расследованием его принадлежность к фашистскому заговору полностью подтвердилась. Также установлено, что он с 1913 года являлся шпионом, работавшим на службе у немецкой, французской, польской, английской разведок. Вот такой приговор. Те, кто говорят, что Артузова расстреляли совершенно правильно, Сталин не мог так жестоко ошибаться, Артузов был настоящим врагом. Хотя бы читали этот приговор? Как мог этот человек быть на службе сразу у немецкой, французской, польской и английской разведок, если на протяжении 15 лет он морочил им голову, проводя блестящие операции в пользу СССР? Что это за агент английской разведки, который выманивает на территорию Советского Союза сидней Рейли, проводит следствие и ликвидирует английского шпиона? Что это за агент польской разведки, который на протяжении десяти лет снабжал польский генеральный штаб самой отборной дезинформацией? Что это за агент немецкой разведки, по указанию которого был завербован легендарный Брайтон Бах, он же Вилли Лемон, прототип знаменитого Фюрера СС Макса Отто фон Штирлица? Что это за агент французской разведки, который организовал работу по похищению председателя Русского общевоинского союза генерала Александра Павловича Кутепова в центре Парижа в 1930 году, нанеся Франции невиданное на тот момент оскорбление. Мог он быть агентом? И вот эту вот ахинею люди повторяют и повторяют. Пойдем дальше. Артузов признал себя полностью виновным. Так и другие, не менее легендарные фигуры полностью признавали себя виновными. Выбивать признания следователи умели. Кроме того, можно предположить, что Артузов прекрасно понимал. Признает он или не признает, конец один. Так может, хоть семью не тронут. Следственное дело заканчивается следующим постановлением. Передать следственное дело на рассмотрение военной коллегии Верховного Суда СССР с перечислением за ней обвиняемого. Тут же идет справка от 15 августа 1937 года о том, что Артур Христианович Артузов арестован 13 мая и содержится в Лефортовской тюрьме. Ну а решение самой военной коллегии Верховного Суда СССР вряд ли кого-нибудь удивит. Артузова Артура Христиановича расстрелять. Документы следствия давным-давно рассекречены. Подробности биографии Артузова всем распрекрасным образом известны. Доказано, что никаким агентом немецкой, французской, польской, английской или марсианской разведок прославленный чекист никогда не был. Все это в чистом виде липа, построенное на уживых доносах и косвенных свидетельствах. Повторяю, все документы давным-давно известны. Но находятся удивительные люди, которым их читать не нужно и неинтересно. И они продолжают рассказывать сказки про Наимита всех возможных разведок. Так, для сведения, этот самый наимит был никем иным, как племянником Кедрова, видного деятеля партии большевиков. Этот самый наимит служил в органах ВЧК с первых дней большевистской революции. Этот наимит создал легендарные советские разведку и контрразведку, о которых потом складывались легенды, которые в кратчайший срок умудрились потрясти весь мир своим высочайшим профессионализмом. Остается только добавить, что Артузов был не один. Рядом были Пиляр, Федоров, Стырный, Сыроежкин, Пузицкий и многие другие видные сотрудники особого отдела, из которого потом вырастет ИНА, НКВД, СССР. В чем именно обвиняли Артузова, что он отвечал по этому поводу, И как так получилось, что вместе с ним ликвидировали, по сути дела, всю разведку, об этом может прочитать каждый, кто интересуется. Добровольно, своими собственными руками, без всяких подброшенных красных шапок, без всякой помощи всех возможных иностранных разведок, просто добровольно взяли и уничтожили. Сейчас имя Артура Христиановича Артузова уже не нуждается ни в какой реабилитации. Его именем названа премия, которую вручает ФСБ Российской Федерации, Имя Артузова известно, пожалуй, всем, кто хоть раз поинтересовался становлением органов советской разведки.